«Будь здоров, шкаляр». Отдельные мотивы повести, использованных в кинофильме «Женя, Женечка и Катюша», сценарий к фильму написан Булатом Акуджавой совместно с кинорежиссером Владимиром Мотылем, поставившим этот фильм в 1967 году. Примечание редакции. посвящаю моим сыновьям Игорю и Антону. Ах, война, что ты сделала подлая, стали тихими наши дворы. Наши мальчики г о и моей уж вижу солдатам солдат до свидания мальчики мальчики Ахвэйна, что ты потвое сделала? Вместо свадеб, разлуки и д Наши д е в о ч и платьица б е л ы е раздарили с е с т р ё н к а м своим. с а п о д и «Это не приключение. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. А может быть и некого. Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров. Кому-нибудь от этого известия станет радостно, а кому-нибудь, конечно, горько. Но я жив. Ничего не поделаешь». Всем ведь не угодишь. Сено-солома. В детстве я плакал много. В отрочестве меньше. В юности дважды. Первый раз это было перед самой войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, сказал сделанным равнодушием. Ну что ж, раз так... «Значит, конец». «Ну что ж, значит, конец», — неожиданно спокойно согласилась она и быстро пошла прочь. И тогда я заплакал, ведь она уходила и утирал слезы ладонью. «Второй раз я плачу сейчас здесь, в Моздокской степи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет». черт его знает где он этот командир полка песчаные холмы похожи один на другой ночь а я второй день на передовой а за невыполнение задания расстрел а мне 18 лет кто это сказал о расстреле это коля гринченко сказал когда я отправлялся у него была красивая улыбка когда он говорил об этом держись Они то кокнут, и все. Приставят меня к стенке. Впрочем, какие здесь стены? Я утираю слезы. Ваш сын оказался трусом, и... Так будет начинаться извещение. Но почему это именно меня послали с пакетом? Вот Коля Гринченко. Такой сильный ловкий парень. Он бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба полка. пил бы чай из кружки, подмигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.